Тело Флер. А тело Флер в этот момент действительно было в довольно затруднительном положении, угрожавшим нарушить тот компромисс, на который она шла. Оно находилось почти в объятиях Уилфреда. Во всяком случае, он был так близко, что ей пришлось сказать «нет-нет, Уилфред». Вы обещали хорошо себя вести? Умение Флерш скользить по тончайшему льду очевидно было настолько велико, что слова «хорошо себя вести» все еще что-то значили. Одиннадцать недель Вилфрид не мог добиться своего, и даже сейчас, после двухнедельной разлуки, руки Флерш настойчиво упирались ему в грудь И слова «вы обещали» удерживали его. Он резко отпустил ее и сел поодаль. Он не сказал так, дальше продолжаться не может, потому что слишком уж нелепо было повторять эти слова. Она и сама знала, что дальше так не может идти. И все-таки все шло по-прежнему. Вот в чем был весь ужас. Ведь он, как жалкий дурак, изо дня в день говорил ей и себе, сейчас или никогда, а выходило ни то, ни другое. Его удерживала только подсознательная мысль, что пока не случится то, чего он добивается, Флярж сама не будет знать, чего ей надо. Его собственное чувство было так сильно, что он почти ненавидел ее за нерешительность. И он был неправ. дело было совсем не в этом то богатство ощущений та напряженность какое чувство вылфриа вносило в жизнь флеш были нужны ей, но она боялась опасностей и не хотела ничего терять это так просто его дикая страсть пугала ее ведь не по ее желанию ни по ее вине Родилась эта страсть, и все же так приятно и так естественно, когда тебя любят. И кроме того, у нее было смутное чувство, что несовременно отказываться от любви, особенно если одну любовь жизнь уже отняла. Высвободившись из объятий Вилфрида, она привела себя в порядок и сказала, поговорим о чем-нибудь серьезном. «Что вы писали за последнее время?» «Вот это!» Фляжа прочла, покраснела, закусила губу. «О, как горько это звучит!» «И какая это правда!» «Скажите, он вас когда-нибудь спрашивает?» «Видаетесь ли вы со мной?» «Нет. Никогда. Почему?» «Не знаю». «А что бы вы ответили, если бы он спросил?» Флер пожала плечами. «Дезерт» проговорил очень спокойно. Да, вот вы всегда так. Так дальше невозможно, Фляр. Он стоял у окна. Она положила листки на стул и направилась к нему. Бедный Вилфред. Теперь, когда он притих, ей стало жаль его. Он внезапно обернулся. Стойте. «Не подходите, он стоит внизу на улице». Флер ахнула и отступила. «Майкл? Но как он мог узнать?» Вилфрид зло на нее посмотрел. «Неужели вы так мало его знаете?» «Неужели вы думаете, что он мог бы прийти сюда, если бы знал, что вы здесь?» Флер съежилась. «Так зачем же он здесь?» «Наверное, хочет повидаться со мной. У него очень нерешительный вид, да вы не пугайтесь, его не впустят. Вверх села. Она чувствовала, что у нее подкашиваются ноги. Лед, по которому она скользила, показался ей дожучи тонким вода под ним дожути холодной он вас заметил спросила она нет у него мелькнула мысль будь я негодяем я мог бы добиться от нее что угодно стоило бы мне сделать шаг и протянуть руку жаль что я не негодяй во всяком случае. не настолько. Жизнь была бы много проще. «Где он сейчас?» спросила Афляр. «Уходит». Она облегченно вздохнула. «Как все это странно вылуждает, правда? Уж не думаете ли вы, что у него спокойно на душе Флер закусила губу, он издевается над ней, только потому что она не любит, не может любить никого из них, как несправедливо, ведь она может любить никогда сюда не приходила, — сказала она внезапно, — и больше я никогда не приду. Он подошел к двери и распахнул ее. Вы правы. Фляра становилась в дверях, неподвижно спрятав подбородок в мех воротника, и ясный взгляд был устремлен прямо в лицо в Губы упрямо сжаты. «Вы думаете, что я бессердечное животное?» Медленно проговорила она. «Вы правы. Я такая. По крайней мере сейчас. Прощайте». Он не взял ей руки, не сказал ни слова, только низко поклонился. Его глаза стали совсем трагическими. Дрожа от обиды, Фляр вышла. Спускаясь, она услышала, как хлопнула дверь. Внизу она остановилась в нерешительности, а вдруг Майкл вернулся. Почти напротив была галерея, где она впервые встретила Майкла и Джона. Забежать бы туда. Если Майкл все еще бродит где-нибудь под переволку, она с чистой совестью сможет ему сказать, что была в галерее. Она выглянула. Никого. Быстро она проскользнула в дверь напротив. Сейчас закроют. Через минуту, ровно в четыре часа, она за противошвилинг вошла. Надо взглянуть на всякий случай. Она окинула взглядом выставку. Один художник... «Вот брейнс». Она заплатила еще шиллинг и на ходу прочла номер седьмой. Женщина испугалась. Все сразу стало понятно, и облегченно вздохнув, она пробежала по комнатам, вышла и взяла такси. Попасть бы домой раньше Майкла. Она чувствовала какое-то облегчение, почти радость. «Хватит скользить по тонкому льду». Пусть Уилфрид уезжает, бедный Уилфрид. Да, но зачем он над ней издевался? Что он знает о ней? Никто не понимает ее по-настоящему. Она одна на свете, она открыла дверь своим ключом. Майкла нет. В гостиной, сев у камина, она открыла последний роман Уолтера Нейзинга. Она перечисла страницу три раза. и с каждым разом смысл не становился яснее, наоборот. Нейзинг был из тех писателей, которых надо читать залпом, чтобы первое впечатление вихре не сменилось впечатлением пустословия. Но между ней и строками книги были глаза Велфрида. Жалость. А вот ее никто не жалеет. Чего же ей всех жалеть? А кроме того, жалость, размазня, как выражалась Эмма Белл. Тут нужны стальные нервы, но глаза, глаза Лилфрида. Что ж, больше она их не увидит. Чудесные глаза, особенно когда они улыбались или так часто смотрели на нее с тоской, как вот сейчас. С этой фразой из книги, настойчиво, с восхитительным эгоизмом, он напряженно, страстно желал ее близости, а она такая розовая и уютная, вала и раковине своей сложной капризной жизненной установки. О, бедный Вилфрид, жалость, конечно, размазня, но ведь есть еще гордость. Хочется ли ей... чтобы он уехал с мыслью, что она просто поиграла с ним из тщеславия, как делают американки в романах Волтера Нейзинга. Так ли это? Разве не более современно, не более драматично было бы хоть раз действительно дойти до конца? Ведь тогда им обоим было бы о чем вспомнить, ему там, на востоке, о котором он вечно твердит, а здесь на западе. На миг эта мысль как будто нашла отклик в теле фляр, которая, по мнению Майкла, была слишком пропорциональна, чтобы иметь душу. ну как всякое минутное наваждение, этот отклик сразу исчез. Прежде всего, было бы это ей приятно. Вряд ли, — подумала она, — хватит одного мужчины без любви. Кроме того, угрожала опасность подчиниться власти Уилфреда. Он джентльмен, но он слишком захвачен страстью. Отведав напитка, развен согласится отставить чашу. Но главное, в последнее время появились некоторые сомнения — физического порядка, нуждавшейся в проверке и заставлявшей ее относиться к себе как-то серьезнее. Она встала и провела руками по всему телу с отчетливо неприятным ощущением от мысли, что тоже могли бы сделать руки Вилфреда. Нет, нет, сохранить его дружбу, его обожание, но только не этой ценой. А вдруг он представился ей бомбой, брошенной на ее пол, и она мысленно схватила его и вышвырнула в окно на площадь. «Бедный Вилфрид, нет, жалость, размазня. Но ведь и себя было жалко за то, что теряла его и теряла возможность стать идеалом современной женщины». о котором как-то вечером ей говорила марк Марджури Феррер. Гордость гедонистов, чьи золотисто-рыжие волосы вызывали столько восхищения. А я, моя дорогая, стремлюсь к тому, чтобы стать безупречной женой одного мужчины, безупречной любовницей другого и безупречной матерью третьего одновременно. Это вполне возможно. Во Франции так бывает. Но разве это действительно возможно? Даже если всякая жалость — чепуха. Как быть безупречной по отношению к Майклу, когда малейшая оплошность может выдать ее безупречное отношение к Уилфриду? Как быть безупречной с Уилфридом, если ее отношение к Майклу всегда будет для того ножом в сердце? И если если ее сомнения станут реальностью, как быть безупречной матерью этой реальности, если она будет мучить двоих или лгать им? Нет, все это совсем не так просто. Подумала в фляжу. Вот если бы я была совсем француженкой. Дверь отворилась, она даже вздрогнула. В комнату вошел тот, благодаря которому она была не совсем француженкой. У него был очень хмурый вид, как будто он слишком много думал последнее время. Он поцеловал ее и угрюмо сел к камину. «Ты останешься ночевать, папа?» «Если можно», — проворчал Сомс. «У меня дела». «Неприятности, милый?» Сомс резко обернулся к ней. «Неприятности?» «Почему ты решила, что у меня неприятности?» «Просто показалось, «Что у тебя вид такой?» Сомс буркнул. «Этот рур. Я тебе принес картину. Китайская. Неужели? О, как чудесно! Ничего чудесного. Просто обезьяна ест апельсин. Но это же замечательно. А где она? В холле?» Сомс кивнул. Развернув картину, флярш внесла ее в комнату и, прислонив к зеленому дивану, отошла и стала рассматривать. Она сразу оценила большую белую обезьяну с беспокойными карими глазами, как будто внезапно потерявшую всякий интерес к апельсину, которой она сжимала лапы, серый фон, разбросанный кругом кожуру, Яркие пятна среди мрачных тонов. «Папа!» «Да ведь это просто шедевр!» «Я уверена, что это какая-то очень знаменитая школа!» «Не знаю, не знаю», — сказал Солнце. «Надо будет посмотреть в китайцев». «Но зачем ты мне ее даришь?» Она же, наверное, стоит твоему денег. Тебе бы нужно взять ее в свою коллекцию. Они даже цены ей не знали, — сказал Сомс, и слабая улыбка осветила его лицо. Я за нее заплатил три сотни. Тут она будет в большей сохранности. Конечно, конечно, она будет тут в сохранности. Только почему в большей? Сомс обернулся к картине. Может случиться всякое из-за всего этого. Из-за чего, милый? Старый сегодня не придет. Нет, он еще в Липпенхоле. А, впрочем, не стоит. Он не поможет. Флер сжала его руку. Расскажи, в чем дело? У Сомса даже дрогнуло сердце. «Только подумать. Ей интересно, что его беспокоит». Но чувство приличия и нежелание выдать свое беспокойство удержали его от ответа. «Ты все равно не поймешь», — сказал он. «Так где ты ее повесишь?» «Вероятно, вон там». — Ну, надо подождать Майкла. — Я только что видел его у твоей тетки, — проворчал Сомс. — Это он так ходит на службу? — Может быть, он просто возвращался в издательство, — подумала Флер. — Ведь Корк-стрит более или менее по пути. — Может быть, он проходил мимо, вспомнил, об Уэлфреде захотел его повидать. Насчет книги. «А, вот и Тинг! Здравствуй, здравствуй, малыш!» Китайский песик появился, словно подосланный судьбой, и увидев солнце вдруг сел против него, задрав нос и блестя глазами. «Выражение вашего лица мне нравится», — как будто говорил он. «Мы принадлежим». «Петь вместе гимны, старина!» «Смешное существо», — сказал Сумс. «Он всегда узнает меня». Флеш подняла собаку. «Посмотри новую обезьянку, дружок!» «Только не давай ему лежать ее!» Флеш крепко держала Кинг-Алинга за зеленый ошейник, а он... Перед необъяснимым куском шелка, пахнущим прошлым, поднимал голову все выше и выше, как будто помогая ноздрям, и его маленький язычок высунулся, словно пробуя запах Родины. «Хорошая обезьянка. Правда, дружочек?» «Нет», — совершенно явственно проворчал Кинг-Алинг, «пустите меня на пол». На полу он отыскал местечко, где между двумя коврами виднелась полоска меди, и тихонько стал ее вязать. Мистер Обригрин, мэм. Художник вошел, скользя и сияя. Его блестящие волосы словно струились, его зеленые глаза ускользали куда-то. — Ага, — сказал он, показывая на пол, — вот за кем я пришел. Флер удивленно следила за его рукой. — Кинг! — прикрикнула она строго, — не с ней. Вечно он лежит пол обри. Но до чего он настоящий китайский? Китайцы умеют делать все, чего не умеем мы. Папа, это обри Грин. Отец только что принес мне эту картину обри. Чудо, не правда ли? Художник молча остановился перед картиной. Его глаза перестали скользить, волосы перестали строиться. «Фю-фю-фю!» — потянул он. Сум встал. Он ожидал насмешки, но в тоне художника он уловил потестительную нотку, потести изумление. о мои глаза сказал обрик рим где вы ее отыскали сэр она принадлежала моему двоюродному брату любителю скачек это его единственная картина она делает ее честь у него был неплохой вкус сол удивился Мысль, что у Джорджи был вкус, показалась ему невероятной. «Нет, нет», — сказал он внезапно. Ему просто нравилось, что от этих глаз человеку становится как-то не по себе. «А и родной тоже?» Я никогда не видел более потрясающей сатиры на человеческую жизнь. «Не понимаю», — Сухо сказал Сум. «Да ведь это превосходная аллегория, сэр. Едать плоды жизни, разбрасывать кожуру и попасться на этом. В этих глазах воплощенная трагедия человеческой души. Вы только посмотрите на них. Ей кажется, что в этом апельсине что-то скрыто, и она тоскует и сердится, потому что не может ничего найти». Ведь эту картину следовало бы повесить в Британском музее и назвать Цивилизация, как она есть. Нет, сказал Холлер. Её повесят здесь и назовут Белая обезьяна. Это то же самое, цинизм ни к чему не приводит, отрывисто сказал Солмс. Вот если бы вы сказали «наш век», как он и есть... Согласен, согласен, сэр. Но почему такая узость? Ведь не думаете же вы всерьез, что наш век хуже всякого другого? — Не думаю? — переспросил Солнц. — Я считаю, что мир достиг высшей точки в 80 годах и больше никогда ее не достигнет. Художник? Задумался. «Это страшно интересно. Меня не было на свете, а вы, сэр, были примерно в моем возрасте. Вы тогда верили в Бога и ездили в дилижансах». «Дилижансы». Это слово напомнило Сумсу один эпизод, который показался ему очень подходящим к случаю. «Да», — сказал он. «Я могу привести вам пример, какого вам в ваше время не найти. Когда я совсем молодым человеком был в Швейцарии с родными, мои две сестры купили вишен. Когда они съели штук шесть, то вдруг увидели, что в каждой вишне сидит маленький червячок. Там был один англичанин-альпинист. Он увидел, как они были расстроены, и съел все остальные вишни с косточками, с червями, целиком, просто чтобы успокоить их. Вот какие в те времена были люди. Папа. Наверное, он был в них влюблен. — Нет, нет, нет, — сказал Солнц. Не особенно. Его фамилия была Паули. Он носил бакенбарды. Кстати, о Боге и о дирижансах. Я вчера видел экипаж, вспомнил обри Грин. Было бы более кстати, если бы ты видел Бога, подумал томс но не сказал ничего вслух и даже удивился этой мыслью. Он-то сам никогда не видел таких вещей. Может быть, вам неизвестно, сэр, что сейчас гораздо больше верующих, чем до войны, люди открыли, что у них есть не только тело. «Обри! Вспомнила!» — вдруг сказала Флер. «Не знаете ли вы каких-нибудь медиумов? Нельзя ли мне заучить кого-нибудь из них к себе? На таком полу, как у нас, да еще если Майкла выставить за дверь, «Можно наверняка сказать, что никакого обмана не будет. Бывают ли эти чернокнижники в свете?» «Говорят, они необычайно увлекательны». «Спиритизм», — буркнул Сомс. о о он не мог бы выразить свою мысль яснее, говори он хоть полчаса». Глаза О-Бригрина скользнули по Тинг-Алингу, «Попробую вам это устроить, если вы мне дадите вашего китайчонка на часок завтра днем. Я приведу его назад на цепочки и накормлю самыми вкусными вещами. А зачем он вам?» «Майкл прислал мне сегодня замечательную маленькую натурщицу. ну понимаете, она не умеет улыбаться». «Майкл?» «Да». «Совершенно новый тип, я кое-что задумал. Когда она улыбается, то будто луч солнца скользит по итальянской долине. Но когда ее просишь улыбнуться, она не может. Вот я и подумал, не рассмешит ли ее ваш питайчонок». «А мне можно прийти взглянуть?» — спросила Фляр. «Да, привезите его завтра сами». но если я ее смогу уговорить она будет позировать для ногой натуры о, -о, -о. а вы мне устроите спиритический сеанс если я вам одолжу тинго устрою солс снова что то проворчал сеансы итальянское солнце ногоя натура нет нет пора ему снова заняться элдерсоном посмотреть «Чем можно помочь, а эти пусть играют на скрипке, пока Рим горит?» «До свидания, мистер Грин». «Мне некогда», — сказал он вслух. «Чувствую, чувствую, сэр», — сказал Обри Грин. «Чувствую», — мысленно передразнил его Сомс, уходя. Обри Грин тоже ушел через несколько минут, встретив в холле какую-то даму, просившую доложить о себе. А Фляр, оставшись наедине со своим телом, снова провела по нему руками сверху вниз. Нагая натура напомнила ей об опасности слишком драматических переживаний.